Заключение. Нередко, встретившись с какой-нибудь знаменитостью, мы отмечаем, что человек оказался ниже и миниатюрнее, чем мы его представляли. Реальная персона отличается от воображаемой. То же происходит с монархами, когда они становятся ничем. Как это называет Шекспир в Ричарде II. Лишившись короны, они уменьшаются, превращаясь в простых людей. Их жизнь становится зримо-заурядной, Она складывается теперь из тех же мелких забот и банальных дел, что и у любого другого. Какое-то время они могут еще жить остатками былой харизмы и, если повезло, имущество, вывезенного из дворцов. Однако большинство монархов, едва оставшись без титулов, становятся скучными неперсонами, поскольку у них отняли их персона, что по-латыни означает «маску актера». Незложенный Ричард II жалуется у Шекспира. «И даже имя, данное в купеле, я потерял. Не Ричард больше я. О, горе. Столько зим прожив на свете, не знаю, как мне называть себя. Ричард II, акт IV, сцена I. Таков же был и удел Габсбургов. На принадлежность к династии претендуют около тысячи человек, часть из них — откровенные мошенники, и около сотни, согласно последнему подсчету, считают себя полноправными эрцгерцогами. Титулы и сейчас что-то значит в аристократических кругах, поэтому большинство эрцгерцогов вступили в династические браки. В качестве занятий они чаще всего выбирают банковскую деятельность, сельское хозяйство и торговлю произведениями искусства. Есть среди них и надоедливые светские девушки, и ведущие ток-шоу, и сомнительного толка дельцы. Некоторые стали послами по особым поручениям, как правило, у малосимпатичных режимов. В остальном, ныне живущие представители династии служат только печальным напоминанием об утраченной империи. После 1918 года дом Габсбургов породил лишь одну настоящую знаменитость. Отто фон Габсбург, года жизни с 1912 по 2011, был старшим сыном последнего императора Карла I и, если чуть переиначить расхожее клише, лучшим монархом, которого не было в этой династии. Впрочем, выдающиеся качества Отто связаны не с происхождением, а с его неустанной заботой о мире в Европе, с его служением католической церкви и с огромным множеством инициатив, которые он продвигал как член Европарламента. Отто был храбрым и проницательным человеком. В 1940 году его личное вмешательство спасло с жизни нескольких тысяч евреев во Франции, А в 1997 он отправился в послевоенное Сараево, не испугавшись сербских бандитов, которые угрожали ему убийством. В 1930-е годы он не имел никаких дел с Гитлером и сторонился Муссолини. При всем том Отто держался неизменно скромно и говорил, что вполне доволен, когда его называют доктор фон Габсбург или просто Гергабсбург. Но в июле 2011 года в крипте Капуцинской церкви в Вене Его погребли как Отто Австрийского, бывшего кронпринца Австро-Венгрии, наследного принца Венгрии, Чехии, Далмации, Хорватии, славонии Галиции, Ладомерии и Иллирии, великого герцога Тосканы и Кракова и так далее. А его сердце захоронено отдельно в Бенедиктинском монастыре в венгерском городе Пананхальма в знак равной приверженности покойного обеим половинам былой австро-венгерской империи. Отто фон Габсбург свободно или почти свободно говорил на семи языках. Однажды в Европарламенте итальянский политик решил подчеркнуть свою мысль с ошибками, процитировав несколько строк на латыни, и Отто без запинки ответил ему на том же языке. Неудивительно, что он определял себя как европейца и считал объединение Европы лучшей гарантией мира на континенте. После 1989 года он многое делал для того, чтобы бывшие страны, сателлиты СССР, стали членами Евросоюза. Однако опыт Габсбургской империи, которую он застал, научил его, что для успеха европейской идеи нужна культурная интеграция и общая идентичность, усвоенная ее народами. Таким культурным фундаментом ему виделось христианство, и, соответственно, Отто выступал против приема в Евросоюз Турции. Но одновременно он понимал, что секуляризм современного мира заметно ограничил объединяющую силу христианства. Отто не сформулировал убедительной модели единого политического сообщества, построенного из многих национальных. В XX веке история многонациональных образований дала нам мало поводов для оптимизма. Ни в Чехословакии, ни в Советском Союзе, ни в Югославии не сложилось достаточно прочного осознания общих целей и идентичности для построения долговременного политического проекта. В 21 веке со схожими проблемами столкнулись Испания, Бельгия, Великобритания и Европейский Союз. Их будущее вызывает такие же опасения, как те, что некогда высказывались в отношении Габсбургской империи. Но незадолго до своей гибели, в 1889 году, кронпринц Рудольф заметил. Австрия — это блок разных наций и разных рас, соединенных единым правлением. И для мировой цивилизации она представляет собой идею безмерной важности. Даже если нынешнее воплощение этой идеи, выражаясь деликатно, не во всем гармонично, это не значит, что сама идея дурна. Габсбургская империя пала в 1918 году. Но габсбургская идея никогда не сводилась к территории и политике. Эта идея была сложнее. В ее сердцевине лежит преемственность от Рима и Римской империи, восстановленной Карлом Великим и императорами из династии Штауфенов, чьими наследниками воображали себя первые габсбургские правители. Один из аспектов этой идеи воплотился в Священной Римской империи, именно поэтому габсбурги стремились занять ее трон. Тоже можно сказать и об Австрии, где при Бабенбергах сформировался собственный миф об исключительности. В течение без малого 700 лет менялись акценты и устремления. Самыми долговременными оказались служение католической вере и верховенство в борьбе с ересью и турками. Но кроме этого, Габсбурги насаждали пышное красноречие интернационального барокко, заботились о подданных, несли им просвещение, укрепляли государство, защищали Европу от революции, культивировали архитектурные стили как универсальный смысловой код и выполняли цивилизаторскую миссию как в границах своей державы, так и за ее пределами. Из века в век Габсбурги строили и империю знания в алхимических лабораториях, научных экспедициях и музейных собраниях. Их наследие дошло до нас не только в архитектуре или в прославленных коллекциях произведений искусства и научных образцов, но и как идеология, соединяющая власть, знания и предначертания, смешивающая земное и небесное во вселенском начинании, затрагивающем все аспекты материального и духовного опыта человечества. Габсбургская идея подразумевает вселенский характер. А это означает, что Габсбурги никогда не могли связать свою идентичность с каким-то одним национальным сообществом. Самодержавие Романовых, например, самоотождествлялось с русскостью. А Османская империя в конце XIX века становилась все более турецкой. Но центральные европейские Габсбурги стояли выше национальностей. Их принципом было править так, будто они были правителями каждой из земель и каждого из народов, а не повелителями составного целого или одного национального сообщества. Но даже если бы они попытались действовать иначе, им помешала бы статистика. Ведь в их центральноевропейских владениях ни одна национальная группа не составляла такого большинства, чтобы стать основой для формирования общих для всех идентичности. Однако с расой дело обстояло иначе. чистота крови была важнейшей составляющей того мировоззрения, которое испанские Габсбурги экспортировали в Новый Свет. А понятие цивилизации, принятое в Центральной Европе в XIX веке, тоже отчасти строилась на идеях расовой иерархии. При этом раса никогда не стала для Габсбургов политическим принципом и не превратилась в развернутую идеологию. Она оставалась лишь одним из многих аспектов. Среди бывших подданных империи мало кто так уж сожалел о ее распаде. В 1930-е годы венгерская партия легитимистов выступала за реставрацию Габсбургов, но получила лишь одно место в венгерском государственном собрании. В межвоенной Австрии, где то и дело разгоралась гражданская война, а экономика лежала в руинах, ностальгическая тоска, Веймут, по Габсбургам, время от времени вырывалась на поверхность. Но это были тщетные поиски утраченного времени, ложные воспоминания об идеализированном мире туповатых чиновников, застывших иерархий и бидермайеровских клише, с песней и праздничным пирогом по любому случаю. В остальных же частях бывшей империи Политизированное поколение историков и писателей рисовало Габсбургов шестокими тюремщиками, державшими в заточении подвластные им народы. В государствах-приемниках рухнувшей империи освобожденные нации утверждали свое верховенство. И поскольку ни одно из этих государств не было моноэтническим, часто это утверждение сопровождалось ущемлением национальных меньшинств. Расплата не заставила себя ждать. Оставшиеся без имперского крова и раздробленные изнутри Новые государства скоро стали добычей империй, возрождавшихся по соседству. Границы снова пришли в движение. Если народ оказывался не на своем месте, вагоны для скота всегда были наготове. Но жертвы были в то же время и коллаборантами. Массовые убийства евреев в Центральной Европе были бы невозможны без способничества местных полиций и ополченцев. Коммунистические диктатуры после Второй мировой войны тоже опирались на сети осведомителей. Из всех частей былой Габсбургской империи только австрии сумела отстоять демократическое правление, освободившись от советского контроля в обмен на гарантию нейтралитета в борьбе между двумя военными блоками. В остальных странах коммунистические режимы продержались до 1989 года, когда их смела волна народных революций. В 1990 году был момент, когда казалось, что Отто фон Габсбург может быть выдвинут в президенты новой демократической Венгрии. Известнейший историк и серый кардинал венгерской политики Дома Кошкошери оценивал подобную перспективу для своей страны так. Далеко не худший вариант. Чуть более чем за одно десятилетие общественная жизнь в Венгрии деградировала до уровня свалки у кормушки, где заправляла новая порода политиков-мультимиллионеров, расхищавших нередко в связке с организованной преступностью государственные активы и международную помощь и осыпавших крадеными деньгами родню и друзей. Похожая картина политической коррупции наблюдалась и у соседей Венгрии, побывшей Габсбургской империи. Некоторые западные наблюдатели, видя, насколько прочно коррупция укоренилась в нескольких центральноевропейских странах, пришли к выводу, что государственную власть там приватизировали частные лица. В последние годы кое-где в Центральной Европе мы снова видим цензуру в средствах массовой информации, манипуляции судебной властью, а также государственный заказ на политическое насилие и антисемитизм. Более девяти веков дом Габсбургов порождал простаков и правитцев, поклонников магии и масонов, религиозных фанатиков, правителей, пекшихся о своих подданных, покровителей искусств и подвижников науки, строителей удивительных дворцов и соборов. Некоторые из Габсбургов стремились сохранять мир, иные то и дело затевали бессмысленные войны. Но при всём этом... Видя сколь безрадостно политическая ситуация в Центральной Европе, трудно не прийти к выводу, что венгерский историк был все же прав. Любой капсбург был бы тут не худшим вариантом.